Глава 15 Столица гномьего Королевства находилась не под землей, а на ее поверхности. Впервые за много дней наш отряд вышел из тоннеля и стал передвигаться по поверхности земли. Правда, мы находились примерно в середине гор. Тут они как будто отступали, впереди раскинулась огромная равнина с небольшими рощами, озерцами и даже пару речушек встречали. Занимались гномы и земледелием, распахивали поля, сажали злаковые культуры. Деревень в этой долине тоже было много, все дома в них также были каменные. Их вообще делали как по одному шаблону. Все походили друг на друга, только узоры немного отличались. А еще некоторые были покрашены в разные цвета. Местных жителей тут хватало, они постоянно куда-то шли, что-то делали. Если недалеко от границы гномы редко видели людей, то тут подавно. Как только мы проходили мимо деревни, как за нами увязывалась толпа детей, пока наше сопровождение их не шуганет. К тому, что в нас постоянно тыкают пальцами, мы уже привыкли. Мне еще раз много приходилось оказывать помощь этим ребятам, причем подходили только простые гномы. Были и дворяне, да только их ко мне почему-то не допускали. Почему так происходит, я не знал. Да, если честно, знать не хотел. Неинтересно. Столица гномнего королевства располагалась между семью огромными горными пиками, на вершинах которых стояли памятники, видно каким-то почтенным гномам. Похоже, что высекли их из скал, из этих самых горных пиков, они были огромными. По-моему, даже на земле таких здоровых памятников нет. Сам город, как и большинство крупных строений, был высечен в скале, по крайней мере, так нам сказал Гармат. Некоторые небольшие здания уже выкладывали, но основные постройки, по сути, из цельного камня. Трещины и прочее чем-то заливали, есть у них какая-то смесь. Все было произведением искусства, начиная со стен. Мастера расстарались на славу, на стенах изображены битвы гномов с какими-то чудовищами, причем такие картинки были по всем стенам, как будто нарисованы. Вроде бы что такого, картинки и картинки, только вот все это было высечено в камне, по сути в скале, а качество просто невероятное. Имелись на каменных стенах и зубцы, на которых изображены какие-то бородачи. Как оказалось, это прославленные войны гномов, так их увековечили. Когда мы въехали в город, благо проблем со стражей не заметили, то тут же оказались как будто в музее. Повсюду стояло множество разнообразных статуй. Я не заметил ни одного дома, который не украшали бы какие-либо узоры. Самое интересное, что я не люблю каких-либо излишеств в украшениях, но тут нужно признать, что все было на своем месте. Подобным можно было только любоваться. Вон как моя охрана головой вертит, тоже никогда ничего подобного не видели. Впрочем, никто из моих людей в гномьем королевстве раньше не был, так что и видеть подобного просто не могли. Само собой, дворец короля тоже весь разукрашенный в пух и прах. Возле него у нас впервые случилась заминка. Ворота хоть и были распахнуты, но пропускать нас туда не поспешили. Здоровые бородачи перекрыли нам дорогу. — Целитель едет по приглашению короля! — выдал уже заученную фразу Гармат. «Внутрь можно только целителю. Вам и десятку его сопровождения. Остальных разместят здесь», — сообщил нам стражник. «Разумно, что тут скажешь. Пускать к королю такую толпу вооруженных людей не стоит. Мало ли что у нас на уме». «Нас уже сегодня примут?» — спросил я. Только вот мой вопрос был полностью проигнорирован. Страж как будто не услышал. «Этот господин сделал для гномов больше, чем ты, бездельник!» — недовольно сказал командиру стражек Гармат. Тем более, это и есть целитель, прибывший по приглашению короля. Не знаю, когда вас примут. Мне не докладывали, но такую толпу воинов внутрь не пропустим. Разумеется, заезжать внутрь и бросать своих людей я не стал. Нужно, чтобы сначала их куда-то определили. Благо, что вскоре к воротам подбежал еще один гном. Только он был без доспехов. Вежливо поздоровался со мной, предварительно переговорив с гарматом. После этого большую часть моих солдат повели в большие дома, располагающиеся за территорией замка, ну а мы проехали внутрь. Не хотел я Орна с собой в замок брать, слишком уж некоторые гномы на него недобро смотрели, но все таки взял, мало ли, пусть лучше на глазах будет, он в основном только меня слушается. Я думал, что едва прибуду в королевство гномов, как меня тут же возьмут в оборот, дворяне повалят толпой со своими болячками». Ошибся. Несколько дней меня вообще не беспокоили. Из гномов общался только с Гарматом. Он был нашим экскурсоводом, показывал свой город. А тут было на что посмотреть. При этом талантом оратора он обделен не был, да и знал много про каждую постройку. Даже немного об истории войн гномов рассказал, когда мы посещали Аллею Королей. Тут были памятники правителей гномов. Вот про каждого из них он мне вкратце и поведал. Если сейчас между людьми и гномами мир и дружба, то раньше много друг другу крови пускали. Конечно же, со слов гнома войну всегда развязывали именно люди. Хотя, как мне показалось, раньше гномы пытались расширить зону своего влияния. Сейчас они сильно зависят от поставок из империи. Вот и хотели изменить эту ситуацию, захватив плодородные земли. К великому для них сожалению и к счастью для людей, трудно гномам воевать на открытой местности. Вроде бы и войска серьезные собирали, и даже удавалось побеждать людей в некоторых битвах, но закрепиться на территории им просто не давали. Гном даже сознался, что конницы нужно просто разбить их ряды, и все. Дальше они буквально стаптывали мелкий народец, особенно рыцари, закованные в доспехи. Когда же лес активно начал наступать на имперские земли, то, несмотря на потери, появились усиленные войны, а против них гномы ничего сделать не могли. Только если числом задавить, а собрать армию больше имперской не могли. В общем, после нескольких таких конфликтов помирились и друг к другу не лезли. Само собой, люди пытались решить вопрос с гномами. Только если гномы на открытой местности чувствовали себя плохо, то в своих пещерах они постоянно громили людей. Тоже кое-какие успехи имели, но заканчивалось все плачевно. Выбивали их из гор. Потом гномы решили попробовать свои силы в Великих Степях, где хозяйничали орки. Достигли некоторых успехов, правда, закончилось это все неудачно. Кстати, на этот раз на гномов напали зеленокожие, вырезали один из отрядов орков и якобы этим спровоцировали войну. Что военный отряд делал на чужой территории, я спрашивать не стал, зачем ворошить прошлое. В общем, король гномов собрал армию и отправился бить орков. Первое время им сопутствовала удача, а потом она от них отвернулась. После разгрома нескольких кочевий роды просто объединились. При этом далеко не все и вломили гномам так, что едва пятая часть армии умудрилась обратно к себе в горы сбежать. С тех самых пор коркам гномы не суются, как и орки к ним. Попытки были, да только в горах мощь зеленокожих им не помогала, не выиграли они ни одного сражения. Получается, если не брать в расчет дикий лес, люди непобедимы на своей территории, гномы в горах, а эльфы в своем лесу. Они тоже делали попытки занять новые территории, да только всегда были биты, так что носа и своего леса не показывали. А с Дроу, вы когда-нибудь воевали? Не смог удержаться я от вопроса. Нет, нахмурился гном. Желания с ними воевать нет. А вообще, где их государство? Они ведь тоже под землей живут? Живут! — кивнул Гармат. — Проблема в том, что я не знаю кого-либо, кто видел бы их поселение. Если честно, я даже не знаю, есть ли у них государство или они живут просто семьями. Эльфы с ними несколько раз сталкивались. Один раз это произошло сравнительно недавно. Нашли их поселение совсем небольшое, ну и решили его вырезать. Послали туда две тысячи воинов, даже немного больше. — И что? — поторопил я собеседника, когда он замолчал. «Никто из этой пещеры не выжил. Вообще никто. Потом туда еще солдат отправили. Нашли только кучу обобранных трупов. Видно, дроу взяли некоторых в плен и долго их пытали, после чего ушли. Они у нас тоже вне закона. Точно неизвестно, но несколько наших старейшин в разные времена были убиты ими. У эльфов вообще есть закон. Если увидел дроу, обязан убить. Многим они создали большие проблемы». В общем, воевать с ними не стоит. А вы откуда узнали про бойню, которую дроу эльфам устроили? Недалеко от наших земель это происходило. Результат видел мой дядя. Был впечатлен. Ваши земли тоже с эльфами граничат. На этот раз интерес проявил Ральф. Не то чтобы граничат. Между горами, в которых мы живем, имеется лес, за ним небольшая пустыня, а дальше уже земли эльфов. Их лес начинается сразу за рекой. Я представил себе картину известных земель, которая у меня в замке имелась. Гном был прав, они с эльфами имели самую непродолжительную границу. Думаю, стоит рассказать немного об известных мне землях. Самую большую территорию имели орки. Так было принято считать, потому что степь, где они обитают, просто огромная. Она охватывала империю людей с севера, востока и юго-востока. Правда, нападения шли только с юга, где людские земли ничего не защищало. На северо-востоке находилось королевство гномов. Там они защищали наши рубежи от набегов орков. Орки в горы не ходили. На юго-востоке земли эльфов. Они тоже граничили со степью, но не знаю, часто ли воюют друг с другом. Свободные земли людей располагались на севере. Могли бы поддерживать отношения с гномами, но земли разделяли непроходимые горы и болота. Они тянулись на много километров. Если верить карте, то за свободными землями людей находилась тоже степь, только оттуда орки не устраивали набеги. Там густой лес, но не тот, где куча чудовищ, а простой. Вот он и сдерживал зеленых. Мой дом находился на западе, там же был и дикий лес. Вот это весь известный на данный момент мир. Что находится за диким лесом, королевствами гномов и эльфов, мои люди не знали. Возможно, за диким лесом тоже существует поселение людей, а может быть и нет. Этот мир мало изучен, не удивлюсь, если существуют и другие разумные расы. Например, на юге империи есть океан, куда часто посылают экспедиции для изучения новых земель. Вроде бы там тоже живут и люди, но совсем дикари ходят в шкурах. Если империя падет от чудовищ, чувствую, дикарям придется попотеть, чтобы спасти свои земли от имперцев. Король принял меня через пять дней. Предупредили об этом заранее, так что успел подготовиться, одежду привели в порядок слуги. Меня сразу не потащили лечить сына короля, пригласили на пир вместе с охраной. При всем этом оружие забирать ни у кого не стали, дабы показать доверие. На пирушку мы пришли самыми последними. Нет, не потому что долго собирались, как пришли слуги, так сразу и отправились к королю. Само собой, я расспросил Гармата о том, как нужно себя вести, чтобы ненароком не оскорбить монарха. Ничего сложного не было, да и запоминать ничего не нужно было. Просто зайти, поприветствовать, поклониться и все. Дальше мне покажут место, на которое я должен буду сесть, ну и где сядут мои сопровождающие. Пир был не в узком кругу. Когда мы приближались к залу, услышали громкий гул голосов. В огромном зале собралась огромная толпа гномов. Тут были мужчины и женщины, даже дети. Правда, не совсем маленькие. «Великий целитель Ларс из рода Ларсов прибыл по приглашению его королевского величества Фрора XVII». Громко сообщил глашатай, или, как тут называют, гномов, которые объявляют гостей. Ого, XVII. А учитывая, сколько у него детей, цифра будет увеличиваться. Если до этого в зале стоял шум, то после представления все разом замолчали и уставились на меня. Я сделал несколько шагов вперед и поклонился. «Благодарю вас за приглашение», — улыбнулся я. «Для меня это большая честь». «Я не мог не пригласить к себе такого необычного юношу», — ответил любезностью король. Он мало чем отличался от других гномов. Невысокий, что неудивительно, с долиной бородой, заплетенной в косички. Разве что на его голове имелась корона. У его детей и жены на голове имелись венки. Это и подчеркивало то, что они тоже королевских крови. Столы в помещении были накрыты, но люди стояли вокруг, никто пока не садился. Видимо, ждали именно нас. Ко мне подскочила служанка и попросила следовать за ней. Меня посадили недалеко от королевской семьи, а вот мои сопровождающие такой чести не удостоились, хотя тоже сидели не у самого выхода. После этого все остальные гости тоже начали рассаживаться и сходу принялись за еду. «Признаюсь, ты меня удивил», — признался король. В отличие от других, он не приступал к еде, а продолжал меня разглядывать вместе со своей женой. «То, что ты умудрился вырастить гармату ноги, это же просто невероятно». «Да и про других твоих пациентов мне докладывали, некоторых едва ли не с того света возвращал». «Повезло с даром», — улыбнулся я, больше не знал, что ответить. «Что есть, то есть», — кивнул гном. «Мы узнали, что за тварь ты убил, когда получил дар. Но, к сожалению, никакой информации ней найти не смогли. Я тоже искал и тоже потерпел неудачу. Должно быть, она совсем редко». «Моего сына сможешь вылечить?» «Надеюсь, что да. Пока мне не попадались люди или гномы, которым я не смог бы оказать помощь. А где больной?» «У себя он». «Ходить не может. Зачем его сюда тащить? Ему и так плохо. Завтра тебя к нему проводят». За этот день я познакомился со многими гномами. Узнал их родословные, которые тут же забывал. Слишком много информации. Хорошо, что рядом всегда находился гармат и подсказывал, как к кому обращаться. Он, как мне показалось, знал тут абсолютно всех. Относились к нам неплохо. Даже хорошо. Только на орка немного косились, но он вел себя прилично. На следующий день, едва только я встал, меня проводили к больному. Проблем с лечением, как я и думал, не возникло. Только вот король не поверил, что его сына смогли вылечить так быстро. Он попросил меня остаться еще на несколько дней, мол, мало ли, вдруг не получилось. Вроде бы и гармат без ног был, а я ему их вырастил. Но все равно ему не верилось, что все оказалось так просто. После этого местным дворянам как будто дали какой-то сигнал. К обеду ко мне начали приходить в гости, конечно, только те, которые имели свободный вход во дворец короля. В общем, я занялся привычным делом. Лечить гномов было намного прибыльнее. Не знаю почему, но все они поголовно приносили больше денег, чем было нужно. Да еще и подарки тащили. При этом каждый нес то, что создавал сам или его род. Оружие, доспехи. Притащили даже несколько красивых золотых кувшинов, отделанных драгоценными камнями. У меня возникла мысль, что король специально меня задержал, чтобы я помог его близкому окружению. Кстати, ко мне приводили или приносили не только дворян, но и местных мастеров из самых выдающихся, которые получили травму, потеряли зрение и прочие увечья. Молодцы гномы, о своих мастерах не забывают. Мальчика я навещал еще несколько раз, никаких осложнений не было, да и шевелиться он понемногу начал. Лекари тут были, со временем быстро поставят его на ноги, ему всего семь лет, все будет хорошо, если снова не получит травму. Конечно, мне тут нравилось, но задерживаться надолго не мог, у меня и свои дела имеются, и свои люди, земли, все без присмотра. Во время нашей следующей встречи я сказал королю, что мне пора собираться в обратный путь. «Ты мне помог, целитель», — произнес король, мы с ним впервые оказались с глазу на глаз. «Проси, чего хочешь». «Мне ничего не надо», — пожал я плечами. «Всем что-то нужно. Не лукавь, я этого не люблю. В будущем мне может понадобиться ваша помощь, но не скоро. Деньги у меня есть, разве что войны нужны, но мне бы хотелось иметь своих, преданных людей и не только. Так что и тут вы мне не поможете». «Как ты умудрился приручить орков? Они же все буйные», — спросил у меня король. «Давно хотел поинтересоваться». Не все. Наверное, они буйно себя ведут после того, как к ним начинают обращаться как к животным. А так они спокойные и вполне рассудительные существа. Я не разделяю людей и орков. Ко всем отношусь нормально. Может быть, поэтому они идут за мной и не перечат моим словам. Может быть и так. Ладно, не об этом речь. Мне тут сообщили, что ты планируешь себе город закладывать. Это правда? Да, ваше королевское величество, это правда. Только вот пока неизвестно, когда я этим займусь, работы еще много. Вот к вашим подданным за этим хотел обратиться. Может быть, помогут? Помогут! усмехнулся король. Можешь в этом не сомневаться. Раз ты такой скромный, то я сам тебя награжу. Врагов у тебя хватает, так что и крепости твои могут осадить. Поэтому, в знак своей благодарности я подарю тебе наши метательные машины. Их можно использовать как в обороне. Так и при штурме замков. Благодарю. Поклонился я. Они нам на самом деле пригодятся. Также ты можешь хранить в наших банках свои сбережения без всяких процентов. Я уже отдал распоряжение. Тоже неплохо, потому что за сохранение нужно платить определенную сумму. По сути, деньги просто охраняют, а ты наймешь охрану. Если долго не забирать свои деньги, то рано или поздно они закончатся, так что это довольно неплохой подарок. К сожалению, у короля были не только хорошие новости, но и плохие. «За вами шел отряд эльфов», — сообщил он мне. «К нам они соваться не стали, но могут попытаться убить тебя на обратном пути. Сомневаясь, что они хотели попросить у тебя помощь». «Большой отряд», — насторожился я. «Нет, но достаточно одной стрелы в голову, и все. Никакая магия тебя не спасет». «Нас обещали вывести по другому маршруту», — вспомнил я. «Мне это известно», — кивнул король. «Просто предупредил, чтобы остерегался длинноухих. Они никогда не простят тебе убийство своих соплеменников и то, что ты умеешь целить лучше них. Мои подарки привезут тебе в крепость, не переживай. Просто там, где вы пойдете, их невозможно провести, самим бы пройти». К сожалению, проблемы у нас начались до того, как мы покинули горы и создали нам не эльфы. Маршрут на самом деле был тяжелым. Мы же еще и с лошадьми были. А иногда приходилось двигаться по очень узким тропам. Одну лошадку не уберегли. Она не удержалась и сорвалась вниз. Хорошо, что по таким участкам шли пешком, а не ехали верхом. Так что никто, кроме лошади, не погиб. Гномов в этом районе почти не встречалось. Как нам сообщил Гармат, им тут делать было нечего. Даже поспать нормально не получалось. Несколько раз вообще приходилось ночевать на карнизе шириной метров два, не больше. Тем не менее, пробирались вроде бы без проблем, если не считать тот печальный момент с лошадью. Даже ноги никто не повредил и копыта. Тут тоже было много ходов, тоннелей и пещер, по которым мы проходили. Только они не были такими ухоженными. Похоже, эти места гномы покинули давно. Вот когда мы пересекали одну из таких пещер, начались проблемы. Сначала раздался рёв какой-то твари. Не сказать, что мои люди сильно испугались, все же мы в диком лесу жили. Так что и не к такому привычны. Некоторые даже внимания не обратили, только гномы сильно насторожились. «Что за тварь?» — спросил я у гармата, заметив его беспокойство. «Опасно?» «Это тролли», — прошептал он. «Если один, то быстро прибьем. Если же их несколько, то и повыдыри рядом будут, и это очень плохо». Это еще кто такие? Спросил я. На самом деле, первый раз о каких-то повыдырях слышу. Разумеется, я тоже насторожился. Гномы не были трусами, попусту пугаться не будут. Отряд резко ускорился. Требовалось выбраться на поверхность или уйти с территории, которую облюбовали тролли. Хорошо, что спорить никто не стал, мол, давайте остановимся, перебьем всех и пойдем дальше. Если врагов много, то они нас запросто в кольцо могут взять, а у нас продуктов и без того мало. К тому же, тут нас могли запросто засыпать. Все же в пещере находимся. Один раз даже обвал видели. Видно, из-за шума рухнула стена. Удрать нам не удалось. Казалось, что рев и какой-то виск раздается со всех сторон. Мы выбрались на еще одну площадку и изготовились к бою. Противник не заставил себя долго ждать. Буквально через минуту из коридора выскочила первая тварь. А за ней еще и еще.